Картинки из прошлого. Южноафриканская Республика. База ВВС ЮАР Вестерплат. 13 июня 1993 года. Когда-то, не так давно эта стоянка на базе ВВС ЮАР Вестерплат считалась стратегическим объектом, и охранялась ничуть не хуже, чем ядерные объекты в Пелендабе и Уалендаби. Ну, может, Чуть похуже. Дело в том, что крупнейшая база ВВС в этой части земли расположена была ближе всего к ядерным центрам Южноафриканской республики. И именно здесь дежурили читы и Буканиры, способные нести ядерные заряды. Мало кто знал о том, что два самолета со спецбоеприпасами постоянно находились в боевом дежурстве. Теперь все это было уже в прошлом. Президент ЮАР, Федерик де Клерк, под рукоплескание мирового сообщества, уничтожил ядерные силы ЮАР, демонтировал большую часть комплекса по обогащению урана и закрыл ядерную программу ЮАР. Это было не первое и не последнее, что он разрушил в этой стране. Но именно это стало самым сильным ударом по обороноспособности ЮАР. Из наиболее промышленно развитых государств, государств первой величины, способных самостоятельно производить ядерное оружие, страна потихоньку скатывалась к уровню государств второго сорта. А там недалеко было и до стран третьего мира. Не всем это нравилось, но никто ничего внятного не делал. Белая верхушка ЮАР, до этого бывшая хотя бы на первый взгляд монолитом, сейчас пребывала в растерянности и даже шоке. У белых, добропорядочных граждан, африканеров, много лет бывших хозяевами этой страны просто не укладывалось, не могло уложиться в голове то, что сейчас верхушка националистической партии и руководство страны – все белые. Просто так, упрямо и последовательно сдавала страну, рушило все, что создавалось десятилетиями рушила в каком-то нездоровом угаре. Люди укормила власть и как будто соревновались между собой в том, чтобы сделать как можно хуже и гаже. Ошарашенные, сбитые с толку происходящим, окруженные почувствовавшими запах крови неграми, белые африканеры просто не знали, что делать. Весь карательный аппарат государства Армия, военная разведка, полиция, все специальные подразделения — все просто взирали на то, как рушат страну. Многие из рядовых и младших офицеров подавали рапорты об отставке, не в силах смотреть на то, что происходит. Их удовлетворяли без рассмотрения. Уже тогда из страны потянулся поток беженцев. Белых беженцев. Все протесты африканеров свелись к обычным вялым митингам с принятием резолюции, которые никому не были нужны. У всех было оружие, нужно было выходить на улицу с автоматами и захватывать власть, нужно было поднимать армию, полицию и спецназ. Как и двумя годами раньше, у другой, намного больше по размерам стране, не хватило полковника, который просто бы рявкнул вперед и подобрал власть, которая валялась на дороге. Но ни в одной из стран такого полковника не оказалось. Обе страны были обречены. Недавно произошел инцидент, который сломил тех, кто еще во что-то верил окончательно. На митинг собрались белые, у всех не было никакого оружия. Все, что они хотели, это высказать свое недовольство действиями правительства, ничего более. Когда собрались, все обратили внимание на необычно большое количество телекамер. Собрались десятки репортеров, в том числе иностранных. Но никто не почувствовал опасности. А между тем намечался спектакль, на котором должно было быть как можно больше зрителей. Намечалась срежиссированная подонками кровавая трагедия. Митинг уже заканчивался. Его участники начали разъезжаться, когда разыгралась трагедия. Полицейские, непонятно почему, открыли огонь по одной из машин. Когда обстрелянная машина остановилась, полицейский офицер Белый подошел к машине и добил раненых выстрелами в упор. Все это снимали телекомпании всего мира, и все это показали в вечерних новостях на всех каналах. Это окончательно подорвало саму суть «Белого братства». Если «Белый офицер» расстреливает белых же гражданских, причем явно невиновных, значит, никакого «Белого братства» уже нет. Но сегодня заброшенные ангары специальные стоянки на базе ВВС Вестерплат, которую уже начали потихоньку растаскивать, преобразились. Они снова стали похожи на самих себя в конце восьмидесятых. Вышка передала, а самолет заходит на посадку. Третий поднял голову к небу, вслушиваясь в далекий шум моторов, пытаясь разглядеть в непроглядной тьме заходящий на посадку самолет. Ярким пунктиром вспыхнули огни, обозначающие границы взлетно-посадочной полосы. «Он же разобьется!» «Успокойтесь, доктор Бойс», — с легким презрением голосе отозвался третий. «Наш друг знает, что делает». «Я...» — ученый не нашелся, что ответить, бессильно махнул рукой. Самолет они увидели только тогда, когда он пошел на посадку. Летел он совершенно без огней, на предельно низкой высоте, не связываясь с диспетчерами и уходя от радаров. Военные воздушные силы ЮАР, которые никогда не останавливались перед нарушением границ воздушного пространства соседей, составили целые карты с указанием территорий тьмы, мест, куда не проходят радарные волны и которыми можно пройти незамеченными. Теперь, в предстоящем деле, эта карта была на вес золота. Самолет походил на призрак, ни единого огня. Даже пилоты в пилотской кабине работали в кромешной тьме. На каждом пассажире этого самолета были американские приборы ночного видения последнего поколения. Летели по приборам, ежесекундно рискуя, но те, кто находились в самолете, привыкли к риску. Да и ставка в этой игре оправдывала любой риск. Самолет подрулил к охраняемым ангарам... Несколько техников сразу бросились протягивать шланги от заправщика крыльям самолета, не дожидаясь даже полной остановки винтов. Это было правильно. Самолет следует заправлять при первой возможности. Со скрипом пошла вниз аппарель грузового отсека. Доброго здоровья! Дэвид Дэвет легко, будто в молодости, сбежал с аппарели самолета, как только она коснулась земли направился к ожидающим его. «Привезли». Его глаза сверкали от возбуждения, на боку висел короткоствольный автомат. Он впервые за долгое время увидел свет в конце тоннеля, увидел выход из тупика. «Привезли». Третий откинул полок брезентового тента армейского полноприводного грузовика. «Сколько?» «Шесть». Все, что успели изготовить. Старый Дэйв Дэвид запрыгнул, даже не запрыгнул, а вспархнул в кузов, склонился над ящиками. Такие маленькие. Это артиллерийские снаряды, сделанные просто и надежно, максимально приспособлены для длительного хранения в полевых условиях. Я положил каждую в специальную упаковку, препятствующую Распространению радиации и проверил сам лично перед отгрузкой», — сказал доктор, потирая лоб. «Прекрасно, прекрасно. Давайте грузить». «Сами?» — изумился доктор Бойс. «Чем меньше народа об этом знает, тем лучше для нас же. Не согласны, доктор?» «Бросьте, это всего лишь шесть небольших ящиков. Перекидываем быстро». «Заправить не успеют, как мы уже погрузим. Давайте, доктор, беритесь спереди». Доктор Андре Бойс погиб в автомобильной катастрофе, когда ночью возвращался с базы в Плат. Вместе с ним в одной машине погиб и третий. Нет, это не было убийством. Сидевший за рулем третий сам выбрал момент, направил несущуюся по ночному шоссе на предельной скорости машину в лоб встречному грузовику. Потому что был профессиональным разведчиком и прекрасно понимал, что варианты могут быть самые разные. И иначе гарантировать сохранение этой тайны нельзя.